Глава 2. Перенос сопровождается туманом, имеющим характерный кислый запах кисляк, головной болью, тошнотой и слабостью. Область копирования Земли со всем ее содержимым, включая живые объекты, именуемые кластером или сотой, оторвана от старого, исходного, местонахождения, в связи с чем пропадают электричество, связь и другие коммуникации. Из памятки путеводителя новичкам по миру Стикс. «И что это за химию там сосед притащил? Красит он там, что ли?» — подумал Андрей. В квартире устойчиво стоял кисловатый запах. Даже голова потяжелела. Внезапно пропал звук радио в наушниках. Следом заткнулся перфоратор за стеной. «Странно. Телефон работает, но не ловит сети радио». Андрей отвлекся от набросанной в блокноте схемы квартиры с замерами и мельком глянул в окно. Лес как будто затопило туманом. Выглядит красиво и странно. Он такой густой дымки никогда не видел. Про телефон тут же забыл и убрал его в карман. Похоже, что пелена рассеивалась, так как верхушки деревья все больше и больше показывались на глаза. Картинка завораживала нереальным видом. Андрей налил в кружку крышку термоса чай, вышел в коридор, чтобы поглядеть на обстановку с другой части здания, через окно на лестничной площадке. Взору предстала почти такая же картина. Туман стелился по земле, доходя до реки и дальше за мост, закрывая собой старый город. Отхлебнул настоявшегося терпкого крепкого чая, закурил сигарету и разместился на порожках. За спиной послышалась возня и звук открывающейся двери. Из-за нее показался парень лет три с надвинутой до уровня бровей бейсболкой, одетый в рабочий комбинезон поверх футболки, изрядно перепачканный штукатурной пылью, мазками краски и другими загрязнениями. Одним словом рабочий завидев Андрея, с довольным лицом подошел к нему: Сигареты не будет. Стянул сосед перчатки и протянул руку для рукопожатия. «Держи!» Протянул Андрей открытую пачку и, пожимая неприятно потную ладонь. «А можно парочку еще взять? Забыл дома сигареты, а еще неизвестно, сколько тут проторчу». Оправдываясь и не дожидаясь ответа, полез за добавкой. «Да без проблем!» — хмыкнул Андрей на действия рабочего, позволив ему почти опустошить пачку. «Благодарю, а то уши уже пухнут, аж голова разболелась», — чиркнул тот зажигалку и с удовольствием затянулся, убирая запасные сигареты в нагрудный карман. «А, кстати, не знаешь, надолго электричество отключили? Заказчик сроки мизерные поставил, времени вообще нет?» «А ты у охранника спроси», — улобнулся Андрей, представив этот цирк с невменяемым сторожем. «Там глухо, как в танке. Алкаша какого-то на работу взяли. Смотри, какой густой туман!» — показал он Андрею пальцем за окно. «Перемена погоды. Вот и голова трещит». «Наверное». Андрей потер виски. Дальше сидели и думали, видимо, каждый о своем. Андрей за первой сигаретой закурил вторую. Чай еще оставался. Сосед неразговорчивый какой-то попался». Сейчас он сидит на порожках неподвижно, свесив голову вниз, как будто дремлет. В пальцах парень держит истлевшую сигарету. От фильтра свисает большой кусок пепла. Кажется, что рабочий просто смотрит на бычок. Но лица не видно из-за надвинутой почти на глаза бейсболки. Завис, точно. Андрей не раз видел смешные ролики в интернете, как замирают животные. Стекленеют как будто. Вот и здесь похожий случай. — Можно прикол организовать, хлопнуть чем-нибудь рядом. испуг да и кот и будет обеспечен. Ладно, шутить с незнакомым парнем Андрей не решился. Пусть и дальше медитирует, мешать он не будет. Добил бычок, встряхнул кружку от остатков чая, начал вставать, как вдруг заметил, что сосед медленно поднимает голову с поворотом лица в сторону Андрея. ур Подал сосед то ли звук, то ли шумом выдохнув воздух. Из-под козырька бейсболки на Андрея смотрели две мутные пуговицы.